Сначала я в одной из фирм был директором по сбыту готовой продукции, то есть бизнесменом средней руки, как и все, получал зарплату раз в неделю по пятницам. Стенографистки у меня не было, невыгодно. Пользовался телефонами-магнитофонами красного и зеленого цветов, диктовал, они писали на пленку, на следующий день все было расшифровано и отпечатано на машинке. Письма писал размером не больше страниц. В Англии длиннее не пишут. Если кто-то и пишет, он либо бездарь, либо ему делать нечего. Уже здесь, в Союзе, на одной из встреч с общественностью, меня спросили, почему я был директором по сбыту, а не генеральным или, на худой конец, по производству. Ну, я ответил, сделать каждый дурак сумеет, а чтобы продать, нужна голова. А дальше? Дальше я стал совладельцем фирмы, потом двух, а потом и полным хозяином, да сразу всех четырех фирм. Они делились, исходя из четырех типов товаров. Тем не менее, я придерживался общей и очень строгой дисциплины. Приходил вместе со всеми, уходил в пять часов. Если нужно было уйти днем, как-то объяснялся с секретаршей. У меня встреча с клиентом. Она должна была знать, где хозяин и когда будет. Обедал я с клиентом, можно сказать, всегда. Либо он меня приглашал, либо я его, в зависимости от заинтересованности, он во мне или я в нем. Разумеется, кормил клиента за счет золотого обеспечения, то есть представительских. При этом в кредит, показывая официанту карточку, в которой он писал, что и насколько нами съедено и выпито, плюс сколько получал на чай. И все это впоследствии погашалось фирмами. работа. В иностранной литературе за 1958 год были опубликованы японские заметки Константина Михайловича Симонова. Читали? Там говорилось о главном принципе токийского театра — объективный взгляд на себя самого как бы со стороны. Актер танцует и видит себя глазами зрителей. Симонов вспоминает «Миямото» Философа, а может спортсмена, который в своей книге «Принципы фехтования» написал, что человеку необходим взгляд на себя, чтобы умело защищаться от неожиданных выпадов противника. Смею добавить, что если у разведчика есть этот взгляд, то и он может чувствовать себя в относительной безопасности.